Герман Геринг с близкого расстояния Между Сцилой и Харибдой. Десять дней продолжался допрос Германа Геринга. 10 дней внимание всего мира было приковано к его показаниям. Восстанавливая в памяти огромный материал, устный и письменный, прошедший перед судом за те 10 дней и сопоставляя его со всем виденным и слышанным на Нюрнбергском процессе в остальное время, я могу сказать. Ни один из подсудимых, кроме Геринга, не являл собой такого невероятного, разительного совмещения черт современного империалистического политика, ложной сентиментальной чувствительности и садистской жестокости, внешней респектабельности и полной душевной опустошенности, фанатичной, казалось бы, одержимости идей и циничной, предельно полной безыдейности. Историки утверждают, что Наполеон, потерпев поражение на полях России, искал смерти. Он понимал, что счастливая звезда его уже на закате, но не помышлял о самоубийстве. Это было противно его натуре. Наполеон предпочитал смерть на поле сражения. Ничего подобного не приходило на ум правителям гитлеровской Германии. Политические карьеристы и авантюристы, рука которых не колебалась, когда надо было отправить на Освенцевский эшефот миллионы жертв. Алчные стяжатели и мародеры, наживавшиеся на массовых убийствах, почуяв неизбежность катастрофы, отнюдь не искали смерти на полях сражений. Умирать за возлюбленное отечество, за великий фатерланд, за гениальные идеи божественного фюрера нацистские главари посылали других. Гнали уже на верную гибель 16-летних юнцов и 60-летних стариков, женщин и больных. Гнали кого угодно, лишь бы самим выиграть еще день-два и, может быть, в последнюю минуту юркнуть, в какую нинаесть лазейку, уйти, спрятаться, притаиться, выжить. В течение почти года я смотрел на скамью подсудимых и никак не мог привыкнуть к мысли, что на ней плечом к плечу сидит почти все нацистское руководство. Как же это случилось, что фашистским главарям не удалось скрыться, воспользоваться гостеприимством многих своих друзей за рубежом? Меньше всего это ассоциировалось с гибнущим кораблем, капитан которого стоит на мостике до конца и либо не покидает корабль вообще, либо покидает его последним. Нет, ни не капитана гибнущих кораблей, пусть даже разбойничьих, были перед нами». Заправилы фашистского рейха напоминали скорее корабельных крыс, всласть поживившихся в темных трюмах, пока дули попутные ветры, и пустившихся на утёк в рассыпную, когда фашистское судно стало погружаться в бездонную пучину. Но вернёмся к фактам. Постараемся восстановить картину последних дней Третьей Империи. 20 апреля 1945 года. Бункер Имперской канцелярии. Гитлер встречает 56-ю годовщину своего рождения – Его поздравляют ближайшие подручные – Геринг, Гиммлер, Геббельс, Борман, Риббентроп, Шпеер, Дениц, Кейтель и Йодль. А через несколько часов эти преданные поздравители тайком от юбиляра и друг от друга спешат покинуть обреченный Берлин. Герман Геринг, верный паладин Гитлера, как он любил называть себя в недавние лучшие времена, избрал для себя Бергтерсгарден. Ему так необходимы были тишина, спокойствие, возможность собраться с мыслями. Он понимал, что игра подходила к концу, вернее не подходила, а стремительно, катастрофически, с бешено нарастающей скоростью мчалась к финишу, к той страшной черте, за которой уже не было ничего, ни фюрера, ни партии, ни Великой Германии, ни самой жизни. Да, даже сама жизнь его была под вопросом. Если он, Герман Геринг, хотя и с трудом, с болью, мог еще принять потерю фюрера Великой Германии, потерю личной славы, богатства, могущества, то примириться с последней из этих тихчайших потерь, потерей жизни, он был не в состоянии. Спастись! Спастись любой ценой, любым способом! Эта мысль гнала его из Берлина почти так же, как поднимает и гонит зверя из берлоги животный инстинкт, безошибочно подсказывающий приближение опасности». И Геринг бежал. Едва приехав в Бергтестгаден, он заперся в кабинете и запретил беспокоить себя. Ему необходимо было остаться наконец одному, чтобы сосредоточиться на единственно важной в данный момент задаче: Как, какими путями, какими мерами, каким способом сохранить себе жизнь? Геринг не спал уже больше двух суток. План был продуман в деталях. Это был план спасения жизни не только Германа Геринга. Речь шла о спасении жизни рейхсмаршала Геринга. Как в кроссворде правильно проставленная буква дает решение по многим направлениям, так и намеченные им меры должны были улучшить положение почти по всем линиям. Став на основании закона от 29 июня 1941 года официальным преемником фюрера, он, Герман Геринг, может вполне официально вступить в переговоры о сепаратном мире с представителями западных союзных держав, в первую очередь с Эйзенхауэром. В случае удачи А Геринг верил в нее. «Это высвободит немецкие войска, занятые на Западном фронте, и они будут брошены в решающую схватку с русскими, чтобы остановить катастрофическое продвижение последних». Рейхсмаршал помышлял даже о большем, неизмеримо большем. Он надеялся на прямой союз с вчерашними врагами – Америкой и Англией, рассчитывал вместе с ними начать антикоммунистический поход против советской России». В раз внушал себе Геринг, что только вступление в силу закона от 29 июня является той единственной волшебной нитью, которая позволит полностью размотать зловещий клубок проигранной войны. Одним этим актом и только им можно было, по мнению Геринга, спасти собственную жизнь и даже нацистский режим, пусть несколько реформированный. Более того, при этом сбывалась, наконец, заветная мечта, главная цель его жизни – Со второй роли он перейдет на первую, станет главой немецкого государства. Все было так. Как будто так. Но тем не менее Геринг медлил. Медлил, хотя и отчетливо понимал, что промедление сейчас действительно смерти подобно. И не только потому, что кольцо русского окружения сжималось все больше и больше. Каждый час мог быть последним для Берлина. Но и потому, что другие приближенные Гитлера, Гиммлер, Борман, Дениц могли в любую минуту опередить его, Геринга, в сговоре с союзниками. И тогда он останется ни с чем, а возможно даже окажется козлом отпущения. Однако Геринг был не в силах заставить себя перейти к действию. Страх, тяжкий страх перед Гитлером, перед нравами фашистского логова, кому как не Герингу знать эти нравы. Безмерный и неодолимый страх сковывал его волю. Перелом наступил лишь утром 23 апреля, когда в Бергсесгаден приехал из Берлина генерал Коллер, только накануне покинувший имперскую канцелярию. Сведения, привезенные им, сводились к следующему. Гитлер, потеряв последнюю надежду после провала предполагавшегося наступления Штейнера, заявил, что ему не остается ничего более, как покончить жизнь самоубийством, и впал в состояние полной прострации. Верный паладин сразу воспрянул духом. В расчете на то, что возлюбленного фюрера уже нет в живых, да и во всяком ином случае выбраться из Берлина и нагрянуть в Берстенсгаден он никак не сможет, Геринг бросил все свои колебания и начал действовать. В имперскую канцелярию полетела следующая радиограмма. Мой фюрер, вы согласны с тем, что после вашего решения остаться в Берлине и защищать его, я возьму на себя на основе закона 29 июня 1941 года все ведение дел империи внутри и вне. Если до 22 часов я не получу ответа, буду считать, что вы лишены свободы действий и действовать по своему усмотрению. Одновременно отдается распоряжение приготовить к утру самолет. Преемник Гитлера собирался незамедлительно вылететь в Ставку американцев для переговоров с Эйзенхауэром. В успехе этих переговоров он уже не сомневался. Как свидетельствует генерал Коллер, за обедом в тот день Геринг сиял. Снова и снова подчеркивал, что с американцами и англичанами он может очень хорошо сработаться. Однако радужным планом новоявленного фюрера не суждено было осуществиться. В ту же ночь по личному приказу Гитлера Геринг и Коллер были арестованы. Информируя Геринга о полной прострации Гитлера, генерал Коллер ничего не преувеличивал. Впоследствии это было подтверждено и другим генералом, Ведлингом. Он так описывал свои впечатления от последней встречи с Гитлером. «Передо мной сидела развалина, голова у него болталась, руки дрожали, голос был невнятный и дрожащий». Но радиограмма Геринга, преподнесенная ему самим Борманом, моментально вывело этого полумертвеца из состояния отрешенности. Его охватило бешенство. Гитлер и Геринг вели борьбу за власть, которую уже не располагали и не могли располагать ни тот, ни другой. Много лет назад они заглянули в лицо этого самого загадочного сфинкса. И с тех пор никто из них не в состоянии был отвести от него глаза. Они с наслаждением испытывали хмельное действие неограниченной власти. Власти покорять себе всех и все – Власти нападать на другие страны, власти сжигать людей на Тремблинских и бухенвальских кострах инквизиции. Они привыкли играть роль судьбы для миллионов людей. И даже в те весенние дни 1945 года каждый из них стремился к удержанию или захвату этой власти. Гитлер, который вместе со своим нацистским государством уже обеими ногами стоял в могиле, издает указ, объявляющий Геринга изменником. На этом основании 23 апреля Геринг подвергается аресту. Арест был осуществлен частями СС, дислоцировавшимися в Бергхофе. Верный паладин слишком хорошо знал своего фюрера, чтобы спокойно ожидать дальнейшего развития событий. Он отнюдь не сомневался, что и в последние дни Третьей империи нетрудно будет найти двух-трех фанатичных ССовцев, которые с готовностью расстреляют его как изменника. Герман Геринг принимает меры. Он обращается за помощью к офицерам Люфтваффе, и те освобождают его. Однако и после этого опасность расправы со стороны ассоцицев не миновала. Полное избавление от нее Геринг видит лишь в американском плену. Утром 9 мая 1945 года в штабе 36-й дивизии 7-й американской армии были несказанно удивлены визитом немецкого полковника Бернда фон Браухича. Он явился для ведения переговоров по поручению рейхсмаршала. Через него Герман Геринг оповещал вчерашних противников, что для себя лично он считает войну законченной и готов отдаться на милость победителей. И вот уже командир 36-й американской дивизии мирно беседует с сановным пленником. Геринг торопится выложить ему свою кредо, решительно отмежевывается от Гитлера и его своры. Он, Геринг, давно не старался направить Германию по правильному пути, но ему мешали усколобая фюрера, эксцентричность Гесса, подлость Рибентропа. Случай был слишком удобным, чтобы не напомнить американцам переданные ему как-то слова Черчилля. «Зачем нам все присылают этого Риббентропа? Они такого хорошего малого, как Геринг!» По просьбе Геринга к нему доставляют его семью, всю челюсть и багаж на 17 грузовиках. Рейхсмаршал с удовольствием осматривает предоставленное ему помещение. Со стороны все это походило на прибытие в фешенебельный отель «Туисты миллионера Однако очень скоро «ветреница фортуна» опять изменила Герингу. Из роскошного особняка он угодил в тюрьму. В угрюмом коридоре Нюрнбергской тюрьмы длинный ряд тяжелых, одинаково прочных дверей. Он кажется бесконечным. На каждой двери глазок. Над каждой дверью визитная карточка кого-либо из бывших руководителей нацистской Германии. «В камеру номер один!» вселили Германа Вильгельма Геринга. В его распоряжении 5 квадратных метров площади, стол, стул, койка, туалет. Этим, собственно, и ограничено все жизненное пространство бывшего рейхсмаршала Третьей Империи. 360 нескончаемо долгих дней и еще более долгих ночей провел здесь Герман Геринг в ожидании приговора Международного суда. На неуютном жестком ложе тяжело ворочалось грузное тело в тщетных попытках забыться. В воспаленном мозгу еще и еще раз всплывали картины прошлого. «Хрустальная ночь». «И пламо Рейхстага», «Ночь длинных ножей» и «Пепел Освенсова», «Захваченная Европа» и пепел Освенцева, захваченная европа котел». Вспоминались миллионы угнанных в неволю рабов, десятки миллионов убитых, расстрелянных, заживо сожженных, сотни миллионов военных прибылей. А сквозь глазок в двери, замечущемся в бессоннице бывшим рейхсмаршалом, зорко наблюдал дежурный охраны. «Четыре державы стерегли военного преступника Германа Геринга». Ровно в восемь тяжелая дверь распахивалась, и та же охрана конвоировала его по гулким коридорам тюрьмы в зал заседаний, чтобы посадить на пожизненно закрепленное за ним место. Первое место в первом ряду главных военных преступников.